Глава 23. Порячающий дух. Феи паникую носились по классу. То есть их таинственное исчезновение дело рук духа? Примечание переводчика. В оригинале используется выражение, дословно переводящееся как дух прячет людей. Это японское поверье о том, что дух может спрятать человека, а затем вернуть через много лет. Некоторые духи могут похитить не только самого человека, но и его имя. Традиционно оно переводится как Таинственное мистическое исчезновение. Услышав мой вопрос, феи подлетели поближе к моему лицу. Ага, прячущий дух, волк с крыльями, прячущийся что угодно. Его зовут Прячущий волк Дженнул. Дух, рождённый из слухов и преданий о прячущемся существе. Но почему он спрятал моих почтённых? А их точно похитил дух? Удивлённо спросила Элеонора. Подумайте сами. Огромное древо Эниюниен внутри ведь очень просторное. Может, они просто находятся в другом месте? Чичивцы разом оттряслины замахали головами. Маневрём? Чичи, не врод. Но ну, разве что иногда. Но сейчас нет. Ха, опять какое-то сомнительное заявление. Поищем их. Миша взглянул на меня пустыми глазами. Пожалуй. Я чувствую несколько магических сил внутри этого гигантского дерева, даже если их действительно скрыл дух, не все из них исчезли. Беда, большая беда. Он идёт, идёт. Чичи все разом задрожали и посмотрели в сторону входа. Видимо, что-то их очень испугало. Кто идёт? Плохое дитя, вредный, школьный хулиган, один из четырёх злых царей. Они отдалились от двери и забились в угол класса. Так, так, так. Послышался голос по ту сторону двери. "Я-то думаю, чего чичи так расшумелись? Так нам, оказывается, гость пожаловал. Горятка же такое случается". Клад зашёл мужчина в роскошной мантии и большой шляпе. Точнее, считать его мужчиной чисто внешне было бы некорректно. Его тело состояло из чего-то вроде геля, а лицо было практически гладким, без глаз, носа и рта. Навивает воспоминание. Я думал, что ты отсиживаешься в таком месте. Царь Алах надгробей. О, смехнулся Гелисирис Дорра. Царь Алах надгробей. Я тоже не ждал встретить тебя здесь. Зачем ты пришёл сюда, владыка демонов? Какая беззастенчиво у него мнение родича. Но не ради тебя уж точно. Но ты что же это? Не ожидал моего визита после того, как распустил руки на моих почтённых? Ты смотри, как всегда городишь какую-то чушь. Когда я осмотрел Гелисири с колким взглядом, его гладкое лицо искривилось. Он будто заставлял лицо поменять своё выражение. Он словно насмехался надо мной. Ах да. Сказав это, Ангелисирис несколько раз кивнул, словно только что о чём-то вспомнив. "А о том, что делал Забра? Так он действовал по собственной воле. К тому же он задолбал меня". Его слова задели Элеонору. "Твой адъютант творил бесчеловечные вещи? Он сказал, что будет исследовать меня из-за сея". "Ну-ка скажи мне, о каких таких бесчеловечных вещах ты говоришь? Разве не в человеческой природе заложено желание заполучить хоть какие-то исследовательские материалы?" О, что ты, что тебя приказами слыша заставляли делать то, чего тебе не хотелось? Первый раз слышу о такой стороне человеческой природы. Ледряны и остальным героям пришлось пройти через столько ужасов из-за того, что к ним относились как к исследуваемому материалу. О, Леда, Лао, Хая, были бледные лица. Зася злобно сверлило своим детским взглядом царя Алахнадгробей, по той из поддержителей Анору. Жертва неотъемлемая часть магических исследований. Все сгинуто однажды исчезнут. Тогда что, может быть, важнее стремление стать фундаментом магии? Я совсем не понимаю, о чём ты говоришь. Царь Алахнадгробий Гелисис жутко рассмеялся. Ну-ну, какое это совсем глупо. Видём с тобой манипаладим. Чего я следовало ждать от магии владыки демонов? Отвергнул её царь Алахнадгробий, будто не желая иметь с ней никаких дел. Хм, я думал, что ты работаешь на другого демона. Но ну, так прошло 2000 лет. Всё меняется со временем владыка демонов. Не очень-то получается поспевать за трендами времени, когда 2000 лет проводишь в реинкарнации, саркастично сказал Гелисирис. Я просто пропустил это мимо ушей и спросил Еву: «Ну "Но и кому ты служишь? Попробуй пояснить сам". Я ещё 2000 лет назад говорил, что ты мне не нравишься. Ты обладаешь настолько огромной демонической силой, и при этом являешься лентяем, не пытающимся помочь с развитием магии. Меня от одного вида твоего лица уже становится тошно. Инке варио, что всё меняется, при том сам ты ничуть не изменился, царь Алахнадгроби. Если ты до сих пор хочешь заполучить мою основу, то попробуй отнять её прямо сейчас. Времени подготовиться к этому у тебя было достаточно, провоцировал я его. На безэмоциональном лице царя Алахнадгроби появились глаза магические круги. Это были его магические глаза. А почему бы и нет? Сказав это, всё тело Гелисириса испустило чёрное сияние. Таким гелем подобным он себя сделал сам при помощи магии, чтобы облегчить пропуск испускаемой основы магической силы. По всему его телу курсировали частицы магической силы, повышая её эффективность и упрощая использование заклинаний. Нападай же, владыка демона Фанос. По прошествии 2000 лет я наконец превзошёл тебя. Позволю показать, что теперь твоя магия не более чем старомодный антиквариат. Его тело засияло чёрным ещё сильнее, и он теперь был в полной боевой готовности. Однако, несмотря на всю его браваду, признаков того, что он собирается атаковать, не было, не говоря уже о том, что намерение убить его никакого не ощущалось. В чём дело? Неужто ты, прозванный тираном владыка Дьяманов, испугался меня? Чего ты добиваешься, царь Алах надгробей? Гладкое лицо царя Алах надгробей искривилось. Ты не из тех, кто стал бы в открытую бросать мне вызов. Если у тебя была возможность крикнуть: "Нападай же!", то ты мог бы заготовить какое-то заклинание. Он словно добивался того, чтобы первый ход сделал я. Другими словами, он уже заготовил ловушку. А ты умён, нечего вонискаешь. Не Его тело снова вернуло свой изначальный цвет. Он будто сложил оружие и перестал использовать магическую силу. Ха, что-то задумал. Ладно, вы бы всё равно об этом скоро узнали, так что я поведаю вам, что в огромном древе Эниюниену -эн» вы обязаны следовать школьным правилам. Войти в это место означает поступить в школу. И вы не сможете покинуть её, пока не окончите её. Ну, то есть, если ты их нарушишь, причинив вред Другэм, то будешь наказан. Жаль, что не могу отнять твою основу, но у меня ещё будет море возможностей сделать это. И я буду с нетерпением ждать этого момента. Непотверждая и не отрицая мои слова, сказал Гилисирис. Не хочу прерывать твоё наслаждение, царь Аллах надгробией. Но тебе не кажется, что учитывая, что ты сам застрял здесь, кроме как болваном, тебя у меня язык назвать не поворачивается. и Гелеси рассмехнулся. Огромное древо Enunion, подходящее место для магических исследований. Я нахожу здесь по своей воле, не путай это со своей промётчивостью. Сказав это, он прошёл мимо меня и сел на самое переднее место в классе. А нас? Ко мне подошёл Рей. Что если именно этого нас Галей добивался? Сказал он, глядя за стоящим позади нас Галей. За передо мной в школьном здании духов Может он планирует сделать что-то, пока мы здесь? На разве он сейчас не запрёт здесь вместе с нами? Возразила ему Саша. Но в словах Рая есть смысл. Может он решил притвориться, что запрёт вместе с нами, чтобы усыпить бдительность. Сказав это, я взглянул на царя Алах над гроби Гелисириса. К Назгале он не проявлял никакого интереса, но учитывая произошедшее ранее, не думаю, что они никак не связанные. Для начала тело Назгале принадлежит одному из четырёх злых царей. Следует к её смерти Эльдмейдо. И странно, что он никак на него не отреагировал. Впрочем, возможно, что он что-то планирует, но не раскрывает что. Но то, что он связан с Назгалей, это весьма вероятно. Тем не менее, очень удобно, что здесь находятся и Назгале, и Гелисирис. Последний сказал, что отсюда нельзя выйти, не окончив школу, но зашёл в неё сам, не то чтобы он не мог выйти, если бы захотел. Для начала нам нужно найти моих поченённых демонов двухтысячелетнего прошлого, в которых спрятал дух. доставочности сина. Ещё меня волнует вопрос рено. Может, стоит спросить о ней короля духов? Что будем делать? Саша взглянула на меня, подняв лишь глаза. Сначала обыщем другие комнаты. Может, ещё остались мои почтённые, которых не спрятал дух. Сказав это, я уже собрался выйти, но вдруг остановился перед входной дверью. В чём дело? А? Саша, удивлённая, выпучила глаза, посмотрев в сторону двери. Место, в котором только что точно была дверь, превратилось в деревянную стену.